Кожный покров. Продолжая путешествие по организму человека, мы встречаемся с таким замечательным образованием, как кожный покров. С его помощью наше тело с одной стороны взаимодействует с внешней средой, а с другой защищается от влияний этой среды. У взрослого человека площадь кожи в среднем составляет 1,82 квадратных метра. Кожа состоит из трех слоев. Наружный слой называется эпидермисом, средний — дермой, а самый глубокий — гиподермой. Наружный слой кожи. Эпидермис образован несколькими слоями эпителиальных клеток разной степени зрелости. В самом глубоком слое лежат клетки, которые непрерывно делятся. Новообразованные клетки затем перемещаются в сторону наружной поверхности кожи вытесняя более зрелые. Самые зрелые клетки лежат ближе всего к поверхности и содержат большое количество белка кератина. Эти клетки постоянно отмирают, превращаясь в роговые чешуйки, которые сначала плотно примыкают друг к другу, а потом отшелушиваются с поверхности кожи. Полное обновление эпидермиса происходит за 2-4 недели. В разных областях тела толщина эпидермиса различается. Она минимальна на веках и максимально на ладонях и подошвах. Уникальные отпечатки пальцев. лежащие под эпидермисом дерма врастает в него, образуя многочисленные сосочки. Это приводит к появлению на поверхности кожи специфического рельефа. Он особенно выражен на ладонях и пальцах. Мы знаем его как отпечатки пальцев, которые имеют индивидуальный рисунок у каждого человека. Что такое перхоть? Среди отмерших и отмирающих клеток наружного слоя эпидермиса могут поселиться паразитирующие грибы. Они усиливают, ускоряют отмирание и отшелушивание клеток. Проявление этого — перхоть. Почему ты загораешь? На границе эпидермиса и дермы располагаются еще одни необычные клетки — пигментные, меланоциты. Они имеют разветвленные отростки, проникающие между эпидермальными клетками. В цитоплазме меланоцитов образуются и накапливаются гранулы меланина, который способен переходить в эпидермальные клетки, придавая им более темную окраску. Меланин защищает кожу от травмирующего воздействия ультрафиолетовых лучей. Меланоциты наращивают содержание меланина под влиянием солнечного света. По этой причине на коже появляется загар. Дерма. Дерма представляет собой довольно плотную соединительную ткань. Большое количество межклеточных волокон, образованных белками, коллагеном и эластином, придают дерме прочность и упругость. Именно обработанная дерма крупного рогатого скота используется для изготовления разнообразных изделий из кожи. В дерме располагаются волосяные луковицы, сальные и потовые железы, а также разнообразные кожные рецепторы и многочисленные кровеносные сосуды. Что скрывает твоя кожа? Подкожная жировая клетчатка состоит из коллагеновых белковых волокон и жировых клеток. В результате формируется слой, смягчающий испытываемой кожей механические воздействия. Подкожная жировая клетчатка отсутствует на веках и кончике носа. Больше всего она развита на стопах и на ягодицах. Жировая клетчатка, кроме того, является запасающей тканью, а также защищает подлежащие органы от переохлаждения. Жара и волнение. Кожные железы состоят из секреторной части и выводных протоков секреторные части располагаются в глубине дермы а выводные протоки пронизывают эпидермис и открываются на поверхности кожи потовые железы секретируют пот содержащий воду соли и мочевину вода испаряясь охлаждает организм а соли и мочевина таким путем выводятся из организма в коже человека 2-2,5 миллиона потовых желез. Больше всего их на ладонях и подошвах. Потовые железы выделяют жидкость не только когда нам жарко, но и когда мы волнуемся. Поэтому по интенсивности потоотделения порой можно оценить эмоции человека. Сальные железы. Сальные железы лежат в более поверхностных слоях дермы, чем потовые. Секреторная часть этих желез Развиваются как выпячивание стенок волосяных луковиц, короткие выводные протоки открываются в волосяные луковицы. Секрет сальных желез на две трети состоит из воды, а на треть — из жиров. Жиры смазывают волосы и кожу, препятствуют развитию микробов. Работа сальных желез контролируется половыми гормонами и гормонами надпочечников. Их активность особенно велика в период полового созревания. По этой причине в этом возрасте возникают подростковые прыщи и угри, которые затем пропадают. Волосы и ногти — производные кожи. Всего на теле человека от 200 тысяч до 1 миллиона волос, и они покрывают почти всю кожу. Исключение составляют ладони, подошвы, части губ и половых органов. Как устроен волос и почему дедушка сидеет? Волос имеет стержень, выступающий над поверхностью кожи, и корень, лежащий в толще кожи. Корень волоса располагается в волосиной луковице — фолликуле. Луковица развивается как глубокое впячивание эпидермиса во второй слой кожи — дерму. На дне луковицы лежит волосяной сосочек с кровеносными капиллярами. Вблизи сосочка происходит активное деление эпидермальных клеток которые формируют растущий верх цилиндр будущий стержень волоса. Клетки стержня наполняются белком-кератином и пигментом-меланином, вырабатываемым пигментными клетками. Меланин формирует гранулы двух типов — удлиненные и округлые. Первые имеют черно-коричневую окраску, а вторые — желтую. В зависимости от количества и соотношения гранул волосы приобретают различную окраску. У пожилых людей пигментные гранулы часто заменяются пузырьками воздуха. Такие волосы выглядят седыми. Сколько живут волосы? Рост волос регулируется эндокринной системой и достигает максимальной интенсивности в период полового созревания. Скорость роста составляет около 3 мм за 3 дня. Время жизни волоса у мужчин составляет примерно 2 года, у женщин — 4-5 лет. У кого бывают ногти? Ногти свойственны только обезьянам и человеку. Они защищают чувствительные концы пальцев и представляют собой видоизмененный в пластину поверхностный слой эпидермиса. Нокоть лежит на ногтевом ложе, ограниченном ногтевыми валиками. В основании ногтевой пластины лежит зона роста с постоянно делящимися клетками. Скорость роста составляет 0,15 мм в сутки. На пальцах кистей ногти сменяются каждые 3 месяца, а на пальцах стоп каждые 4,5 месяца. Нервы кожи. Кожа обильно снабжена нервными окончаниями. В среднем на 1 квадратный миллиметр кожи приходится около 170 чувствительных нервных окончаний. Эти окончания образуют систему кожных рецепторов. Различают механорецепторы терморецепторы и болевые рецепторы. Терморецепторы и болевые рецепторы представляют собой оголенные нервные окончания, свободно лежащие на разном удалении от поверхности. Механорецепторы организованы сложнее. Нервные окончания в этих рецепторах окружены капсулами из вспомогательных клеток, которые позволяют воспринимать определенные типы механических воздействий. Легкое прикосновение, сильное давление — растяжение кожи, вибрацию.